Чего не учили члены совета, так это того, что группа наемников с момента их первой встречи и предварительных договоренностей сможет увеличиться в два с половиной раза и прирастить отнюдь не лояльными людьми, а ящеролюдами и, и этими псами кобальдами. Вместе с изменением численности наемной армии поменялись и их аппетиты. Если верить этой присущейся чешуйчатой твари, то ящеров и кобальдов купили и наняли в соседи Солнечной Бухты.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 Сохраняя спокойствие, занялся тем, что в данной ситуации было просто необходимо — разведкой. На мои плечи легла широкая кожаная накидка ящеролюда, скрывающая мои артефакты и доспехи. Прислушиваясь к происходящему вокруг, искриваясь от шныряющих повсюду наемников, порой я попросту в мгновение ока перерезал им глотки, отправляя на упокоение их грешные души. Моей целью стало самое высокое из окрестных построек. Шпиль католического костёла в готическом стиле. Он подпирал небо в тридцати метрах над землёй. Добираться до него без магии оказалось сложно. Всё-таки было крайне важно, чтобы меня никто не заметил. Убивать приходилось всё чаще и чаще. Благо враги далеки от моих показателей. Поэтому вонзать остриё реквизированного клинка в жизненно важные и беззащитные части тела наёмничьей швали удавалось без труда.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 За ним последовали любители легкой наживы и я сам, пока они возились с затянутыми на глухо узлами, я убедился, что все три десятка тварей полезли внутрь. Да какого хрена не поддается! Разъярился один из них и потянулся за ножом, вспарывая мешок и глядя на куски кирпича, обломки мебели и осколки, что так маняще звенели, пока я его тащил. Чего? Советую вам помолиться, ублюдки! Мои глаза блеснули от вырывающейся наружу ярости. Истальный голос хранителя империума вынес приговор всем собравшимся. Но даже этого вам не поможет, ибо я лично отправлю ваши души в ад. Блеск пыльзанного меча, который не способен остановить даже бог, если я всерьез возьмусь за дело. Свист стремительных ударов, фонтаны крови и булькующие звуки из их перерязанных глоток.